Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Внешняя обстановка и подготовка для молитвы. Длительность молитвы. Эпиграф. Свече нельзя гореть на ветре и дожде. Так нельзя затеплиться молитве при приливе впечатлений совне. Преподобный Никодим Святогорец. Как пишет епископ Вениамин Милов, «Богоугодность молитв зависит от создания в себе человеком путем особой подготовки соответствующего настроения. Прежде нежели начнешь молиться, — учит Иисус, сын Сирахов, — приготовь себя и не будь как человек, искушающий Бога. Подготовка людей к молитве составляет семя, из которого развивается само молитвенное настроение. Поэтому, прежде всего, для личной молитвы очень важно уединение и окружающая тишина. При этих условиях наиболее легко может быть достигнута сосредоточенность в молитве и полнота отданности ей и ума, и сердца. Поэтому, Утреннюю молитву лучше всего совершать, пока в доме все еще спят. К молитве должны быть подготовлены душа, разум и тело. Хорошо, когда душа спокойна, разум свободен, и тело бодро и не в Невозможно также теплая молитва при обремененном желудке. Поэтому святые отцы рекомендуют есть всегда недосыта, но оставлять место Духу Святому Божию. Поэтому более всего организм подготовлен для утренней молитвы, которая может и должна быть более длительной по сравнению с другими молитвенными правилами дня. Так как мы стоим в молитве перед Царем Царей и Владыкою Вселенной, то и во внешнем нашем одеянии не должно быть никакой небрежности. Обычная скромная одежда христианина должна быть в порядке и быть чистой, лицо и руки умыты. Древние христиане специально мыли перед молитвой руки. До начала молитвы надо несколько времени постоять молча, чтобы собрать свои мысли, вспомнить, перед кем ты стоишь. и постараться почувствовать все неизмеримое величие, могущество, благость и красоту того Духа, внимание которого мы хотим привлечь на себя через некоторое время. Окружающая обстановка может помочь нам в собранности мыслей и чувств. Большие, хорошо написанные иконы помогают нашему ощущению близости Господа и святых. Во время молитвы перед иконами хорошо зажигать лампады. Они озаряют иконы и как бы восполняют недостаток нашего внутреннего горения. Чтобы обеспечить себе успех молитвенного подвига, многие святые отцы рекомендуют христианам начать свои молитвы со специального обращения к Богу о помощи для достижения достойной молитвы. Так преподобный Исаак Сирианин, дает для этого случая следующую молитву. «Ты, Господи Иисусе Боже мой, презирающий на тварь свою, Ты, которому ясны страсти мои и немощи естества нашего и сила противника нашего, Ты сам укрой меня от злобы его, потому что сила его могущественна. Сохрани меня от мятежа помыслов и от потопа страстей». «И сделай меня достойным сей святой службы, чтобы мне страстями своими не растлить ее сладости и не оказаться перед тобою бесстыдным и дерзким». В первые века во время молитвы христиане поднимали руки в знак усиленной просьбы. Поднимать руки во время молитвы рекомендует и апостол Павел, который пишет Тимофею «Желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки, без гнева и сомнения». Первое послание к Тимофею, глава 2, стих 8. Впоследствии этот обычай вышел из употребления при общих молитвах и сохранился у православных лишь в молитве священнослужителей. Но когда христианин молится один... и хочет особенно сердечно помолиться, он может усилить свою молитву поднятием рук. Из тех же соображений молитва, особенно у молодых и здоровых, должна сопровождаться поклонами земными и поясными, и стоянием на коленях. «Молитва неразлучна с поклонами. Поклоны — след внутренней молитвы», — говорит епископ Феофан Затворник. Один из подвижников для достижения достойной молитвы имел обыкновение разогревать свое тело и дух частыми поклонами. Однако и здесь надо проявлять рассудительность. Епископ Феофан Затворник пишет, «На молитве, когда почувствуешь усталость, то лучше отдохни». Следует указать, что в тех случаях, когда молитва идет от сердца, Если душа стоит перед Господом, и человек всем существом переживает единение с Ним, и молитвенные мысли текут невозмутимо, как ручеек, насыщая и умиляя душу, то движения тела могут мешать рассеивать. В этих случаях поклоны могут быть излишни. Как в поклонах, так и во всем, что связано с молитвой, должна проявляться неторопливость, внимательность и усердие. Перед каждым поклоном, как и в начале каждой молитвы, следует сделать неторопливое, широкое и точно выполненное крестное знамение, которое является сильнейшим оружием против лукавого, рассеивающего наши мысли при молитве. При этом следует следить за тем, чтобы крестное знамение совершалось до поклона. Крестным знамением мы как бы ставим перед собою изображение креста, и затем творим поклон распятому на нем Господу. Если же крестное знамение творится вместе с поклоном, то мы будем как бы бросать крест на землю, хотя бы и несознательно. Все новоначальные должны, безусловно, практиковать устную, гласную молитву. Молитва про себя или «умная», как называют ее святые отцы, это молитва совершенных и умных. У новоначальных может допускаться лишь при нужде, в присутствии других. Когда мы слышим слова молитвы, это помогает нам лучше улавливать их смысл, легче сосредоточиться. Когда христианин молится один, он должен стараться вкладывать в слова соответствующие чувства. Пусть это будет носить отпечаток даже некоторой искусственности. Пусть сами чувства – будут пока еще спать, но здесь мы опять-таки от внешнего можем приближаться к внутреннему. Бог не осудит нас за одно только внешнее проявление чувства. Он знает наше бессилие по отношению к внутреннему и оценит наше усердие, хотя бы во внешнем. Мы поистине здесь отдаем нашу лепту вдовы, отдаем Богу то, что имеем, то есть то, что еще в нашей власти — Наше усердие. Когда Господь давал нам пример образцовой покаянной молитвы мытаря, Он упомянул про ее подробности, ударение себя в грудь как признак раскаяния. Очевидно, мы можем считаться с этим указанием самого Господа, когда будем творить покаянная молитва Словия. По словам Господа, мытарь стоял при этом с низко опущенной головой. не смел даже поднять глаза на небо. Сила голоса должна быть соответственной характеру молитвы. Словословия должны быть произнесены достаточно громко и радостно. Просьба — смиренно и скромно, а покаяние — с чувством сокрушения, как бы стыдясь грязи греха и безобразия наших духовных одеяний, которые мы открываем в этот момент перед очами Господа. Конечно, все эти внешние проявления чувств должны быть далеки от экзальтации или экстаза и быть скромными и умеренными. Благоговению в молитве учил своих духовных детей архиепископ Арсений Чудовской. Ты молишься лениво, невнимательно, рассеянно и даже с внешним неприличием, например, облокотясь. передвигая ногами и тому подобное, спроси себя, зачем ты так молишься? Неужели так молясь, мнишь даже получить что-либо от щедродательного владыки? Зная же не пользу, а вред себе ты приносишь такую молитвою. Ибо стоя перед тем, которому ангелы служат со страхом и трепетом, ты обнаруживаешь неуважение, дерзость, обман, нечистоту, призорство. оскорбляешь величие Божие, а через это, конечно, навлекаешь на себя осуждение и гнев Божий. Бойся такой молитвы и исправляйся. Также учит и епископ Феофан Затворник, который пишет, на молитве хорошо стоять в струнку, не распуская лениво и беспечно членов, и держа всех их в некотором напряжении. В некоторых случаях жизни, может быть, придется молиться при других, скрывая от них молитву. В этих случаях можно молиться и сидя, только положив перед собою какую-нибудь книгу, чтобы не привлекать на себя внимание. Следует упомянуть, что по указанию оптинского старца в арсенофе, молитвенные правила при нужде можно выполнять и в пути. Для этого, конечно, надо знать их на память. При болезни и слабости можно молиться и сидя, и даже лежа в постели. Господь не будет взыскивать, если все это делается по необходимости. Важно, лишь бы молитва шла от сердца. Святитель Филарет Московский говорит, что лучше думать о Боге сидя, чем о ногах стоя. Даже тогда, когда внешняя обстановка, окружающая христианина, совсем не будет соответствовать молитве, все же христианину нужно молиться. Старец Алексей Мичев так учил одну свою духовную дочь. «Нам нужно с вами учиться молиться, когда рядом играет граммофон, танцуют, и кругом будет, как на шумной улице». Как пишет про молитву святитель Тихон Задонский, «Мы можем к Богу приступать с прошением нашим в церкви, в доме, в собрании, на пути, на деле, на работе, на ложе, ходя и сидя, трудясь и почивая, и во всякое время, ибо везде и всегда можем ум и сердце к Нему возводить, и прошение сердца Ему предлагать, и к Богу не ногами, но сердцем приступать». Господь дает молитву молящемуся. Так свидетельствуют святые отцы. Иначе говоря молитва делается тем совершеннее, и благодатнее, чем больше молится христианин. Вот путь и для очищения сердца и для развития чистой молитвы. Он такой же, как и для всякой науки, искусства и ремесла, трудись и упражняйся в них неустанно, и успех не замедлит последовать. Как говорит преподобный Иоанн Лествичник, «Будем молиться очень много». Количество служит причиной качества. Господь дает чистую молитву тому, кто молится безленостно, много и постоянно, хотя и оскверняемую развлечением молитвою. Может показаться, что длительная молитва будет противоречить словам Господа, молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 7. Но Господь сам показывал пример длительных молитв. Евангелист Лука пишет про него, пробыл всю ночь в молитве к Богу. Можно думать, что под многословием Господь здесь понимает перечисление прошений о всяких житейских нуждах. Он добавляет к Своим словам о многословии разъяснения, «Ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Но Он дал нам пример повторения Своего прошения. Так в своей молитве в Гефсиманском саду он повторял свою просьбу три раза, сказал то же слово. Как пишет отец Александр Ельчининов, «Многословие в молитве хотя бы тем уже хорошо, что наше сознание дольше привязано к святым словам. Если при этом нет даже полной погруженности в смысл произносимых слов», А только отвлечение от пустяков суеты забот нечистых мыслей, и то это очень много. А если к этому переживание хоть одной соты читаемого, то душа приобретает этим неисчислимые сокровища. Однако при молитве, конечно, надо учитывать и свои силы, ибо и здесь, как говорят святые отцы, всякую добродетель красит мера. Так только при неторопливой молитве можно надеяться на то, что ум будет постигать, если уж не все, то хотя бы большую часть мыслей из молитвы. Поэтому никогда не надо задаваться слишком большим количеством молитв и их число соразмерять так, чтобы неторопливо прочесть их в то время, которое мы можем уделить молитве. Нам надо помнить, что, по словам епископа Феофана Затворника, Молитвенное правило не в количестве, а в качестве. Все в сердце, в благоговеинстве. Нужно быть господином, а не рабом правила. Старец Силуан пишет, молитва дороже всего, но непрестанно пламенно молиться душа не имеет сил, и поэтому надо давать ей отдых от труда молитвенного. Тогда можно читать или размышлять, или писать о Боге, кому как внушает Господь. Одним из серьезных препятствий к истинной молитве является также наша привычка относиться к ней формально. Мы часто считаем, что вполне достаточно, если мы выстоим перед иконами определенное время и вычитаем молитвенное правило. Такое понимание молитвы, как вычитывание правила или выстаивание известного времени при плохом понимании смысла молитвы, без участия в ней не только сердца, но и ума, далеки от истинной молитвы. Такую молитву святые отцы называют подневольным трудом, рабским деланием. Некоторые духовные наставники говорят даже, что при лишь формальном выполнении правила мы в этом случае более походим на молитвенные шарманки буддистов из Тибета, чем на людей, общающихся в духе с Богом. При стремлении во что бы то ни стало исполнить молитвенное правило, мы впадаем в другую опасность — смущение или уныние, когда это правило нам почему-либо не удается выполнить. В этом отношении преподобный Варсанов и Великий и Иоанн дают такое указание. «Отнюдь ничего не назначай себе в правила, ибо через это ты подвергнешь себя смущению и заботам, но со страхом Божиим испытывай, что подобает выполнить в данное время, и ничего не делай порвению». А архиепископ Варлаам Ряшенцев дает такой совет. Твори всякую молитву от сердца, не как урок и правило, а как вопль твоего сердца, скорбящего болезненно, ищущего Господа и Его животворящей благости. Иногда можно и один псалом читать, и перечитывать целый час, и наплакаться вдоволь. И это будет настоящая молитва, и заменит все правило, Физическая усталость или болезнь не благоприятствуют сосредоточенной, сосредоточенной, нерассеянной сердечной молитве. И тогда не нужна длительность молитвы, но лишь возможная глубина ее. Есть мнение у святых отцов, что Господу в таком случае при изнурении тела не угодно длительность молитвы. Здесь надо вспомнить случай, когда святой Симеон Благоговейный велел усталому и еще молодому святому Симеону Новому Богослову сократить все вечернее правило до одного «ты святого». И как раз после этого святого Симеона посетило Божественное озарение. Преподобный и Великий и Иоанн говорят по этому поводу. Лучше сделать немногое со страхом Божиим, чем многое со смущением вражиим. Ежели ты будешь совершать псалмопение и молитву сидя, но с умилением, это не препятствует тому, чтобы служение твое было угодно Богу. Ибо кто и стоя совершает его, он рассеянно, труд того вменяется ни во что. И в тех случаях, Когда мало сил или времени, Господь, очевидно, многое и не спросит. Он говорит «милости хочу», а не «жертвы». Поэтому при отсутствии физических сил или достаточного времени следует сократить обычное правило до такого размера, чтобы оно все расчиталось неторопливо и внимательно. Как пишет преподобный Исаак Сирьянин, И если опять будет смущать и стеснять тебя помысел, оставь стихословие, преклони колено на молитву и скажи: «Желаю не слова вычитать, но обителей достигнуть». Как пишет отец Иван Кронштадтский: «В болезни и вообще в немощи телесной».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 Иногда и молиться — неблагоприятное время. «Посильное служение ближним выше поста и молитвы», — пишет епископ Герман. Поэтому, когда необходимо послужить ближним, и это возможно лишь при сокращении молитвы, то надо ее сократить и этим не смущаться. Служение ближним важнее полноты выполнения молитвенного правила. При этом старцы считают, что полнота выполнения молитвенного правила более важна для новоначальных в молитве, которым важно приучить себя к молитве. Когда уже появился навык к ней, то количество молитвы должно соответствовать количеству свободного времени».